ЧАСТЬ четвертая. СТРАСТИ ПО Рите В середине марта неожиданно приехала Рита. Марина привела совет занятий и услышала Ритин голос, доносящийся с кухни. Вошла, села рядом с мрачной скороговоркой и насупившимся лёсиком. Рита трещала безумолку, перепрыгивая по своей всегдашней привычке с одного на другое. Хорошенькая, длинноногая, шикарно одетая, возбужденная. Марина никак не могла понять, что Рита пытается им сказать, а Лёсик сразу догадался. — Я никуда с тобой не поеду, — произнёс он звонким голоском, прервав мать на полусловие. Тут и Марина, наконец, сообразила. Рита собирается забрать Лёсика и уехать с этим своим голландцем в Германию на целый год. Рита махнула на Лёсика рукой. — Да кто тебя будет спрашивать? — Они не мешало бы спросить? — сурово сказал Леший, уже некоторое время стоявший в дверях и слушавший разговор. — Папочка? — Рита сунулась было к отцу с поцелуями. Но Алексей отстранил ее и сел к столу, по пути погладив Лесика по голове. — Я говорю, не мешало бы спросить у сына, хочет ли он ехать с тобой. — Пап, да он маленький, что он понимает? — Он прекрасно все понимает. — Алеша, мальчик, скажи, ты хочешь поехать с ней? — Нет, папа. Твердо выговорил Лесик и взял его за руку. «Я не хочу никуда ехать с Ритой. Я хочу остаться с тобой и мамой Мариной. Я тут живу». В наступившей после этих слов страшной тишине было слышно только, как шумно дышит, хватая ртом воздух, потрясенная Рита. Она вскочила и завизжала. «Это ты! Это ты, ведьма проклятая!» Настроила сына против меня. «Ты отняла у меня папу, а теперь хочешь отнять и ребенка?» Я этого так не оставлю. Тут одновременно произошло сразу несколько событий. Марина сунула Лёсика скороговорки. Уйдите его быстрей. И скороговорка, зажав мальчику уши, побежала с ним к выходу. А Марина кинулась к мужу, но не успела. Леший вскочил, развернул к Сибириту и отвесил ей такую мощную пощечину, что у той носом пошла кровь. «Вон! Вон из моего дома!» произнес он таким страшным голосом, что даже у Марины побежали по спине мурашки, а потом заорал. «Как ты смеешь, дрянь, своим грязным языком святою поганить! Да ты, Марине, ноги целовать недостойно, шлюха! Сначала мать твоя из меня кровь пила, теперь ты!» В дырях толкались Муся, Ванька и Юля, прибежавшие на Виск. Ванька с Мусей изумленно переглянулись. Леший ужасно матерился». А они за всю свою сознательную жизнь ни разу не слышали от отца ни одного черного слова, и страшным его ругательством было загадочное еш твою мать. Сейчас же он так ругался, что Ванька, слегка все-таки продвинутая в этом вопросе, замер с открытым ртом. Юля, которая привезла Лешего из галереи и зашла поговорить с Мариной и Мусей, быстрее всех сообразила, что надо делать. Она подхватила совет тоже примчавшихся на крик, и увела их в детскую, где уже сидела полуобморочная Ксения с бледным, но на удивление спокойным лёсиком. Марина силой повела Лешего к выходу. — Муся, быстро отцовское лекарство. — И влажные полотенца холодные, давай. Вань, держи Риту. — Только не выпускай её из квартиры, сможешь? — Да легко, — сказал Ванька, толкнул рыдающую в голос Риту на стол и придвинул стол вплотную к столу а руки свои положил Рите на плечи. Рита, плотно прижатая к столу, дернулась, но Ванька держал крепко. Марина притащила рычащего и упирающегося Лешего в спальню, усадила на кровать, Муся подала чашку с лекарством, Лешка оттолкнул Маринину руку, и чашка покатилась по полу. Муся накапа еще, Марина схватила с прикроватной тумбочки лампу-ночник, выдернув ее из розетки, и сунула Лешем в руки. «На, разбей!» «Что ты из меня дурака делаешь, мать твою?» Он шваркнул лампу в угол, только осколки брызнули. А Муся испуганно присела. «Не матерись, тебя дочь слушает!» Марина взяла его за голову и посмотрела прямо в глаза. «Я тебя не затем с того света вытащила, чтобы ты сейчас у меня на руках помер. Быстро выпил лекарство, ну!» Голос у нее был посрашнее Лешкиного. Он свирепо поглядел на жену, налитыми кровью глазами, но лекарство выпил. Марина и Муся засуетились вокруг Лешего, раздевая и укладывая. «Мусь, подушку ему повыше. Ноги совсем ледяные. Там носки в ящике достань. И грелка где-то была. Так, спокойно. Куда то собрался?» «Пусти меня. Что вы меня как сумасшедшего держите? Надо мне, пусти». Марина пошла с ним. Лешку вырвала, но зато сразу стало легче и он покорно позволил себя уложить. Марина размяла ему затылок, шею, плечи. Муся растерла ноги. «Мам, может, папе укол сделать?» «Да не надо мне никаких уколов. А ты вообще молчи. Я думаю, не стоит. Я посмотрела. Прединфарктного состояния нет. Просто у него давление подскочило до потолка. Сейчас я потихоньку снижу, а то резко нельзя». Теперь Марина четко представляла, что именно происходит с мужем и что надо делать. Не зря же три недели болтала с ним в больнице. Да и Муся подначиталась медицинской литературы. Через пятнадцать минут Леша уже дремал. Марина поцеловала его в лоб и встала. Ну вот получше. Давление еще немного сползет. «Муся, ты посиди с папой, ладно? А мне надо Ритой заняться. Не может же Ваня вечно ее держать?» «Мама, а вдруг...» «Детка, все обошлось, я же вижу. Не бойся. Когда проснется, помери все-таки давление и отвлеки его. Поговори о чем-нибудь радостном, хорошо?» Марина заглянула в детскую, где приободрила Ксению Викентьевну и пообнималась с совятами. Алесика взяла на руки и поцеловала. «Не бойся, никуда ты не поедешь. Все будет хорошо. Юлю она увела с собой. Поможешь мне, ладно?» Отправив ей на смену Ваньку. Рита попыталась было встать, но не получилось. Теперь ее держала сила Марины. Рита выглядела устрашающе. Нос и щека распухли, под глазом наливался синяк. Вся в крови и слезах, она глядела на Марину волчонком, а когда Марина подошла к ней с мокрым полотенцем, испуганно задергалась. — Да сиди ты спокойно, я тебе помочь хочу. Она осторожно повела рукой над Ритиным лицом, остановила кровь, Убрала опухоль и синяк, потом потрогала нос. Да нет, не сломан, слава богу. Один зуб шатался, но ничего, поправимо. И вытерла ей лицо. Теперь ничего, кроме запачканной кровью блузки, не напоминало о пощечине. Юль, ты посмотри только, как она недовольна, что нос не сломан и зубы не выбиты. А знаешь почему? Почему? А потому что больше нет никаких следов побоев. — Каких еще побоев? — Это за трещина побои? — Ну да. Она же на нас суд подавать собралась. — Иди ты, — удивилась Юля. — А на что именно? — Как на что? Мы же у нее ребенка украли. Еще и сбили заодно. — Марин, она что, совсем дура? — Слушай, я что-то на нервной почве проголодалась. Можно съем чего-нибудь? — Да что хочешь. — Посмотри там. — Арита дура, конечно, но хитрая. — Ты только представь, Какие заголовки будут в желтой прессе? Известный художник, нет, знаменитый художник, его жена экстрасенс украли ребенка у приемной дочери, многообещающей молодой писательницы. Она уже видит себя в передачу Малахова. Ишь ты? Сообразила. А что, она и правда, писательница? спросила Юля, вгрызаясь в кусок тушеного мяса, выловленный из кастрюльки. Как вкусно, Марин. Не хочешь? Нет. Я лучше тортик даем. Марина достала из холодильника остатки шоколадного торта на блюдечке. Они с Юлей разговаривали так, будто никакой Риты на кухне вообще не было. А та испуганно переводила взгляд с Юли на Марину и обратно. «Конечно, писательница. Ты не знала? Практически Франсуаза Саган. А что она написала? Порнографический роман». «Сильно. Представляешь, что придумала?» Марина облизала ложечку. «А то что?» У отца от первого же заголовка инфаркт будет, и наплевать. Всего два человека во всем мире ее любили. Отец и сын. Она сумела обоих против себя восстановить. А ты? Это? Я, я никто и ничто. Проклятая ведьма. Вот я кто. А то, что я ее сына выкормила и вырастила, что от папочки ее прикрывала, это так и надо. Лешка и половина не знает, что она вытворяла. Марин. Да какой суд? Ты что? Ее же любой суд два счета материнских прав лишит. Полгода, собственного ребенка не видела. Адвоката наймем. Свешниковы нас поддержат. Куда ей против нас? А зачем ей, кстати, вдруг ребенок понадобился? А она хочет на Лесика своего, голландца поймать. Он на ней жениться что-то не собирается. Да и зачем? Спать с ней и так можно. Еще и переводчица бесплатная. Он же видит. Что она за штучка? У него пару лет назад ребёнок умер. Какое-то редкое генетическое заболевание. А он детей очень любит. С женой он расстался. Вот Рита и придумала план. Кто ж против нашего Лёсика-то устоит? Надо же. Откуда ты знаешь про голландца -то? Видишь? Ну да. Она знает. Я вижу это. И никакие суды и адвокаты, Юль, нам не понадобятся. Никакие свешниковы. Она забыла, с кем дело имеет, хотя сама меня ведьмой обозвала. Вот и буду действовать как ведьма. Смотри, она думает, я ее сейчас в жабу превращу. Перестань трястись. Противно. Рита, которая действительно тряслась крупной дрожью, так что лязгали зубы, замерла. — Послушай меня, девочка, — Марина говорила спокойно, почти ласково. — Если ты хочешь войны, ты ее получишь. Я за свою семью... Любому горло перегрызу. А ты больше не член нашей семьи. Это случилось, когда твой сын от тебя отказался. А война будет такая. Я сейчас скажу тебе. Встань, Рита. И ты встанешь. Рита на самом деле вскочила со стула и вытянулась по стойке смирно. Да сядь ты, Рита села. Еще команды не было. Это я тебе просто план боевых действий объясняю. Так вот, ты встанешь переоденешься, подкрасишься, и мы с тобой поедем к нотариусу. Ты там добровольно подпишешь все бумаги, какие нужно, чтобы оформить отказ от ребенка. В ясном умеет твердой памяти, как говорится. И еще радоваться будешь, что легко отделалась. А когда выйдешь от нотариуса, тут же забудешь, что у тебя вообще был сын. Нас тоже всех позабудешь. И кто мы такие, и где живем, поняла? Это если ты «Себя хорошо вести будешь». «А если плохо?» Рита опять затряслась, и даже Юля выглядела изумленной. «А если плохо, ты забудешь, кто ты сама такая. Будешь стоять посреди Тверской без памяти, без денег, без документов. Как думаешь, долго ли ты такая сладенькая там простоишь? А когда ты очнешься в каком-нибудь борделе в Турции, поздно будет думать о судах, поняла?» Рита взвыла и задергала ногами, пытаясь сбежать, но не получалось. Марина с интересом ее рассматривала. «Так что, будем воевать? Нет?» Я так и думала. «Тогда сейчас на счет три ты встанешь, пойдешь в ванную, примешь душ, потом ляжешь спать и проспишь до утра. А там посмотрим, раскаялась ты или нет. Раз, два, три». Рита встала и вышла из кухни. Юля уважительно покачала головой, надо же, и взяла себе еще кусок мяса. А Марина с сожалением посмотрела на пустое блюдечко. Больше тортика не было. Марин, а ты правда могла бы такое сделать? Да ты что, ей не собиралась. И так попугать, а то она уж слишком зашлась. Да я поняла, что не собиралась. Но вообще могла бы? Не знаю. И не пробовала никогда. Я все хотела спросить. — А что ты тогда сделала, ну, с Аркашей? Тоже попугала? — Ну да, вроде того. Марина невольно поежилась. Она не любила вспоминать ту давнюю историю, но сейчас у нее перед глазами так и встал трясущийся Аркаша с безумными глазами. Ещё бы ему не трястись после жуткой картинки, которую показала ему Марина. Юля лежит в ванне, запрокинув голову и свесив через бортик, мраморно-белую руку со вскрытыми венами. На самом деле Юля находилась в больнице и приходила в себя после операции. Ей удалили небольшую опухоль. Марина прислушалась к себе. Сейчас не было ничего похожего на то состояние, в котором она пребывала после истории с Аркашей. «Конечно, во мне же ненависти сейчас не было», — подумала она. «Я жалела Риту, эту дурочку. Я разбылась за Лёшки» а ненависти не было. «Юль, а ты ведь поговорить хотела?» — спросила Марина. Юля отмахнулась. «Да ладно, тебе не до меня. Мне всегда до тебя, ты знаешь. Что случилось? А я все думаю, когда ж ты заметишь?» «Да я давно заметила. Завела тайного возлюбленного. Кто он?» «Ну, он вполне симпатичный. Мы уже год встречаемся». «И молчит ведь, как партизанка. Марин... Так нечего особенно рассказывать. Встречаемся у него раз в неделю. Мне нравится, что без особенных сложностей. Романтики никакой нет. Хороший секс и все. То, что он не возлюбленный, а любовник. И что, тебе этого достаточно? Да, достаточно. Марин, обожглась я на любви, не хочу больше. Меня все устраивает, правда? А его? А что, чем ему плохо? Нормально все, не переживай. Юль, приведи его, я посмотрю. Не знаю, я подумаю. Подумай. Но я вижу, ты его любишь. Марин, я прошу тебя, не надо об этом. Хорошо, не буду. Марина увидела в Юлиной душе и любовь, и страх перед любовью, и смятение, и жалость, и тоску. Ладно, потом. Сейчас действительно они до Юли с ее таинственным любовником. Позже, когда Марина вспоминала этот безумный день, Он казался ей чем-то похожим на день пожара, когда она также металась, пытаясь успеть везде и помочь всем одновременно. Только не было прежнего страха и неуверенности. Сейчас Марина твердо знала, что справится. Сначала Марина вернулась к мужу. «Лешка не спал», — разговаривал с Мусей. Выглядел он получше, и Марина отправила Мусю к советам. «Отпустите скороговорку отдыхать, ладно?» А то она сегодня замучилась. А вы с вами младших уложите через полчасика. Справитесь? И скупать надо. Ты молодец, детка. Очень хорошо помогала. Настоящий врач, — улыбаясь, сказал Лешка. Давление мне мерила, пульс проверяла. Мышить не мышите, — говорила, — как большая. Ну, пап, я уже и так большая. Марина прилегла рядом с мужем. Как ты? Ничего. Прости, что... Лёш, перестань. Сейчас опять начнешь про свой крест. У нас все общее. Зря столько времени в стране стояла. Давно надо было ей заняться. Марин, скажи, почему? Почему из милых девочек такие вот стервы вырастают? Вылитая мать. Лешечка, в ней есть кое-что материнское, но она другая. Все можно поправить, еще не поздно. Я займусь. А где она? Спит у себя в комнате. Ты что, думал, я и правда ее выгоню? «Не знаю, что я думал, Марин. Я видеть ее не могу». «И не надо. Оставь все мне, я разберусь, Лешечка. А что я хотел тебе сказать? Только сейчас осознала. А ведь это Рита нас с тобой свела. Тогда на выставке». Леший повернулся, чтобы видеть лицо Марины. «Помню». «Да, верно. Но мы бы с тобой все равно встретились, и без Риты». «Конечно. Но знаешь, что произошло?» Я сначала раскрылась для Риты, потом для тебя. Я всегда очень замкнутая была. Девочка в футляре, помнишь? Мне самой с незнакомым человеком заговорить? Да никогда. А с тобой сразу на «ты». Я ведь тогда мечтала, о ребенке. Думала, ладно, пусть Дымарик не женится, но хоть ребенок будет. Так же, как ты верил, что Рита — оправдание твоей жизни, так и я оправдание себе искала» и как раз накануне узнала, что от Вадима ребенка быть не может. А на выставке твоя девочка, когда она меня ручонками обняла, я вся и распахнулась, просто изошла любовью. И тут ты, как ее продолжение, вернее, наоборот, но ну, неважно, Я понял. И когда эта молния между нами проскочила, я смогла ее воспринять. А так тебя бы одного шарахнуло, и все, а я бы не почувствовала. Ты эмоциональный, открытый, восприимчивый. А я всегда была, как в камень одета. Помнишь, в деревне перед умутом? Примерно так. Леша задумался. Леш, она не злая. Она просто глупая. Это не Кира. Рита попроще устроена. Ей мать мозги замусорила, конечно. Но все поправимо, поверь мне. Марин, я не могу ее простить так сразу. Не могу. И не надо. И хорошо, что не простишь. Ты просто отмякни слегка, ладно? А поесть не хочешь? А то не ужинал. Да нет, неохота. Ладно, ангел ты мой, я постараюсь отмокнуть. Отмякнуть, дурачок. Значит, стать мягче. Мягче. Я твердый, как сталь. Это ты у нас мягонькая такая. Так, смотрю, ты совсем себя пришел. Ну, Леш, перестань, даже и не думай. Ты лучше скажи, где у нас может быть Риткина книжка? Помнишь, мы с ней вместе делали перед Америкой? Она мне нужна. Ты тут все переставлял без меня. Риткины сказки? Геша, не подожди. А, вижу. Марина встала и открыла один из ящиков в Лешкином комоде с рисунками. Вот она. В то время, когда Рита недолго жила у Злотниковых, Марина как-то услышала, что шестилетняя Рита, играя, сочиняет сказочные истории и решила сделать книжку. Текст она напечатала сама, а Рита нарисовала картинки. Марина на работе сшила листы специальной машинкой, и Рита, высунув от усердия язык, под руководством Марины написала кривоватыми печатными буквами фломастером на первом развороте. «Для папы», а на обложке «Ритины сказки. Москва» и «Год издания. Все по-настоящему». На заднюю обложку Марина приклеила Ритину фотографию, под которой были сведения об авторе. Лёшка, когда увидел, чуть не заплакал от умиления. А сейчас перелистал найденную книжку с непроницаемым видом, хотя его губы невольно дрогнули в улыбке. Марина рассмеялась, забрала у мужа книжку и пошла к Рите. По дороге она взглянула к Савятам. Сонечка уже лежала в постели, и Муся читала ей сказку про димовочку. Ванька еще возился в ванной с мальчишками. «Давай, тащи Санечку, а я Лесика возьму». Алеша уже тянул к ней руки из ванны, где вместе с ним купались желтый утенок и сиреневый еж. Пока Марина вытирала его, теплую и розовую после купания, Лесик спросил, тревожно заглянув ей в глаза. «Я же не должен был ехать, правда?» «Не должен». «Если бы ты велела, я бы поехал». «Я бы не велела». «Маленький мой, не переживай, все наладится. Мамка тебе достала, конечно, не непутевая. Понимаешь, она еще молодая и глупая. Но если мы с тобой постараемся, из Риты вполне может получиться очень даже неплохая мама. Ты так думаешь?» «Я так думаю». «А ты и тогда будешь мне мамой?» «Всегда. Я буду старшая мама, а Рита младшая». Лесик вдруг засмеялся. «Младшая мама». Наконец, перецеловав всех малышей... Марина вместе с Ваней вышли из детской, оставив Мусю дочитывать им очередную сказку. «Как ты, Вань, справился?» «Да ничего, нормально». «Молодец! Привыкай, то скоро понадобится. Ну, мам, ты так и будешь меня теперь дразнить?» «А как же!» «Мам, а к папе можно зайти?» «Или он спит?» «Зайди обязательно. Отвлеки его, чтобы не задумывал лишнего». Так и не дойдя до Риты, Марина присела на кухне. Надо было собраться, прийти в себя. Но тут к ней вышла Ксения, которая никак не могла успокоиться. «Ах, Мариночка, как мне Лешеньку жалко!» «Которого?» «Обоих, Мариночка, обоих!» И Мариночка еще минут двадцать приводила скороговорку в порядок. А только та ушла, появился Ванька с известием, что отец захотел есть, а следом пришел и сам Леший в халате, и Марина стал разогревать ему тушеное мясо, К счастью, не до конца съедена Юлей. На запах опять пришел Ванька, который тоже запросил мясо. А тут подоспела и Муся, вдруг вспомнившая об остатках тортика. Но тортик успела доесть мама, поэтому все долго пили чай с мармеладом. И Марина окончательно поняла, что ей не удастся сегодня выполнить свой план. Придется на завтра отложить, поздно уже. Но кое-что все-таки нужно сделать сегодня». В комнату Риты. Марина вошла уже глубокой ночью. Присела на край постели, взяла Риту за руку. Рита вздрогнула. Наведенный сон всегда бывал не таким глубоким, как обычный. — Не бойся, — очень тихо произнесла Марина. — Не бойся, девочка. Я пришла помочь. Прости, что так напугала тебя сегодня, но иначе тебя бы не проняло. Марина говорила с ней словами и мысленно. Постепенно Рита свернувшаяся клубочком, расслабилась и успокоилась. Марина положила ей руку на лоб и стала нанизывать цепочку ярких снов, похожую на длинный состав из маленьких разноцветных вагончиков с паровозиком, пускающим веселые клубы белого дыма. В каждом из вагончиков ехало какое-нибудь ритиного воспоминание, связанное с отцом или сыном. Марина выбрала самые радостные, добрые и светлые картинки, из памяти Риты и Алексея. Не зря же она беседовала с ним про дочь. Тяжко вздохнув, Марина прицепила к составу последний вагончик. Черный, ржавый, мрачный. Прости, девочка, но иначе нельзя. Надо до тебя достучаться. И, слегка подтолкнув, отправила поезд снова в путь по Ритиному сознанию. Марина проснулась рано утром, и некоторое время лежала, прислушиваясь, как там Рита. Потом тихо встала, оделась и пришла к ней под дверь. Уходил последний яркий вагончик из наведенных Мариной снов, и, прицепленный к нему, надвигался страшный сон, где леший падал замертво на пожаре, а Рита пыталась его спасти, как когда-то спасала Марина. — Папа! — Рита резко проснулась и села, задыхаясь от пережитого ужаса. Марина вошла. Бледная Рита смотрела на нее широко открытыми глазами. «Папа? Как папа? С ним все в порядке?» «С папой все в порядке. Обошлось. Не волнуйся. Как ты?» Марина видела, что Рита вспомнила вчерашний день. Лицо ее болезненно сморщилось от стыда. Рита закрыла его руками. «Ну ладно, ладно. Ничего, все поправимо». Марина обняла девочку, Давай ей выплакаться. «Ничего». «Вот, возьми». Марина предусмотрительно запаслась бумажными салфетками. Рита слегка успокоилась. Бледная, с темными кругами под глазами, она совсем не выглядела сейчас хорошенькой. Несчастный, перепуганный ребенок с лохмаченными волосами, и даже хохолок на макушке торчал, как у Лесика. У Марины защемило сердце. Она знала, что виновата. Давно надо было обратить внимание на Риту. «Ты знаешь, — сказала Рита, еще всхлипывая. — А ведь я тебя помню, правда? Сейчас уже не помню, но знаю, что помнила. Долго. Это странно. Я же совсем маленькая была. Сколько мне тогда было? Год, полтора? — На выставке. Годика два, наверное. Неужели помнишь? — Да. — Смутно. Картины, а потом тебя. Волосы твои. Они меня поразили. Так сияли, словно луна. И ты вся светилась. У меня это как-то соединилось в голове. Картина и ты тоже как произведение искусства, наверное. Потом, когда папа меня на какую-нибудь выставку приводил, я всегда спрашивала, а где тетя красивая? Папа все не понимал, что за тетя. А может, и понимал. И бусы помню. Я их как увидела, сразу узнала. Только ты уже совсем другая была. Да, волос таких больше не было. Нет, я не про волосы. Там, на выставке... Это я больше всего и запомнила. Ты меня любила, я чувствовала. Меня это любовью, как водой из ведра, катило. Такое я только от папы ощущала. И вот от тебя на руки меня взяла, я помню. А потом уже не любила так. И папа, ты знаешь, когда папа ушел, мне так холодно стало. На самом деле холодно. Я мерзла все время. Я думала, что плохая, раз папа ушел. Мама же ничего не объяснила. А потом я сама как-то решила, что он к тебе от нас ушел. А когда я у вас жила, тоже такое счастье было. Хотя ты и отстранялась как-то, я чувствовала. Зачем? Зачем вы меня тогда отпустили? Да ладно, я понимаю, что не могли не отпустить. Теперь понимаю. Но тогда... Прости меня, девочка, прости. Я виновата перед тобой. Мариночка, миленькая, ты что? Это я виновата, а ты прощения просишь. Я умру сейчас, не надо. Они опять обнялись, и Марина, наконец, спустила и этого ребенка в своё сердце. Марин, папа сказал, чтобы я ушла. Куда я пойду? Пожалуйста, Мариночка, можно я останусь? У меня никого больше нет, только вы. Да, конечно, останешься. Папа полечился. Он никогда меня не простит. Простит, но не сразу. Марин... Почему это все? Ведь я вчера точно так же себя вела, как мама, я Лесику сказала, да кто тебя спрашивать будет? Это мама мне всегда говорила, Марин, я не хочу такой быть, не хочу, ты поможешь, а то я не могу больше.